Событие двадцать В морилку, потом в сушилку и в распрямилку. Сейчас мы его поймаем, прошипела Фокина, качаясь на одной ноге и боясь спугнуть костюм Поймаем и в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку.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 «Что делать?» Я выпорхнул из травы, налетел на Зинку Фокину и стал биться вокруг ее правого уха и умолять ее, чтобы она оставила в покое кость у Малинина. «Зиночка! Остановись! Это же не бабочка! Это человек в виде бабочки! Не махаон это! Это Малинин!» Но Зинка Фокина отмахнулась от меня, как от андоедливой мухи. «Девочки, да что же вы делаете-то?» – кричал я изо всех сил.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 В одну секунду я поднял Костю Малинина, как на лифте, выше кустов. Внизу, где-то там, под нами, раздался дикий визг девчонок. «Это что, большая перемена?» Спросил меня Костя, одуревшим от сна голосом, и закрыл глаза. «Какая еще перемена?» Сказал я и нападал Косте сзади лапой, чтобы он хоть немножко пришел в себя. В глазах у меня все еще продолжалось сиять какое-то северное сияние. Ты что, еще не проснулся, что ли? Сейчас, сейчас. Сейчас я наемся нектара и сяду за геометрию. А этому Мишке надо крылья оборвать. Какому Мишке? Яковлеву из семейства отличников. Чтобы он не соглашался другой раз заниматься с нами в воскресенье. Малинин хотел сказать что-то еще, но вдруг перестал махать крыльями, громко захрапел...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 Они мельтешились у меня под ногами, и мне пришлось двум из них дать хорошего пинка, чтобы они не путались ни в своё дело в такой, можно сказать, критический момент. Сейчас же превращаясь из бабочки в трутня, слышишь? В какого трутня? Из какой бабочки? Ты чё, Баранкин, свихнулся, что ли? Вероятно, спящего Малинина так всё перепуталось в голове, что он уже вообще ничего не соображал. Тогда я его приподнял за крылья.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 Было слышно, как по саду с криками и визгом продолжали рыскать девчонки. Если они заметят в кустах яркие крылья кости махаона, мы пропали. Ты превратишься в труднее или нет? Последний раз тебя спрашиваю. Я снова поднял упавшего на бок Малинина, при этом я успел легнуть задними лапами двух нахальных муравьев, которые намеревались заползти мне под самое пузо. Ладно, Баранкин, если уж тебе так хочется... Я только и сначала посплю. Нет! Сначала ты превратишься в трудня, а потом будешь спать! Слушай мою команду! Я схватил Костю за передней лапой и стал изо всех сил трясти его, приговаривая. Повторяй за мной! Повторяй за мной! Ни ночью, ни днем не хочу быть мотыльком. Всех на свете лучше быть, конечно, труднем! Вот он где спрятался! Я так и знала, что он далеко не улетит. Девочки!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 Сразу же проснулся, и глаза открыл, и совершенно спать перестал. Трясётся весь, хохочет, заливается, как сумасшедший, лапами за живот хватается и говорит, захлёбываясь от смеха. Ой, Ты зачем меня щекотишь? <соed> <соed> меня тоже в эту минуту разобрал смех. Во-первых, на нервной почве. Во-вторых, уж очень я обрадовался, что Костя проснулся от этого ужасного сна и окончательно пришёл в себя.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 потому что там Зинка Покина с юнатками. Они тебя, как махауна, хотят запрятать в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку. Как в морилку? Зачем в морилку? Для коллекции! При слове «коллекция» смолинина сон видно окончательно, как рукой сняло. И он, очевидно, сразу всё-всё-всё вспомнил, потом всё-всё-всё понял и осознал весь ужас положения, в который мы с ним попали.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 Треск ломаемых сучьев, за со всех сторон замелькали разноцветные сачки, несколько девчонок взгромоздились сачками даже на дерево и тем самым отрезали нам с Костей последний путь к бегству. Все, мне ничего больше не оставалось делать, как набрать в легкие побольше воздуха и вложить все свои последние силы в заклинания, которое в горячке придумал этот псих Малинин.